Глава шестая Дар троллей Мы вчетвером сидели в доме у Сундарка и отвечал на его вопросы касательно нашей цели прибытия. Подобно прочим троллям, он сильно сомневался в успехе нашей затеи, но причин препятствовать нам идти дальше тоже не видел. Справившись со самочувствием Ифрай Саша, он хотел был отпустить нас, но тут я вспомнил ещё про одну важную вещь. «Подождите, пожалуйста!» Я достал из нагрудного кармана звезду матери неизвестного тролля, убитого в древесниках. «Скажите, вы можете как-то определить, кому она принадлежала?» Дальнейшая реакция Сундарка меня изрядно напугала. Чуть ли не выпрыгнув из-за своего места за столом, Он подскочил ко мне и вырвал амулет из рук. Я испуганно отстранился, но Сундар, кивком головы и велев мне остаться, принялся осматривать амулет. «Вини за резкость, Дэмиан!» — пробормотал он. «Просто мы уже отчаялись его найти. Два года ни слуху, ни духу. Как бы далеко тролли не путешествовали, раз в году они всегда возвращаются домой хотя бы на несколько дней, чтобы остальные сородичи знали, что с ними всё в порядке. Я так понимаю...» «Хозяин этого амулята мёртв?» Сглотнув, я кивнул. «Мёртв, если даже не хуже». «Тогда сиди здесь», — сказал он, после чего вышел из комнаты и на натроличем что-то сказал Зикарду, который терпеливо дожидался нас снаружи. Тот утвердительно ему ответил и ушёл. Сундарк же вернулся и сел на своё место. Ждали мы минут двадцать, после чего Зикард вернулся в сопровождении женщины, чья чёрная коса шла почти до пояса. А пронзительный взгляд Карри Глах заставлял чувствовать себя не в своей тарелке. «Дагона!» — кивнула она нам. «Чем обязана визиту староста?» — спросила она уже сундарка. Тот кивнул на звезду матери, лежащую на столе. Дагона охнула, подходя к столу и взяв украшение в руки. «Ардых, сыночек!» — эли слышно выдохнула она. Однако плакать себе не позволила. Вместо этого она подняла взгляд на нас и спросила. «Это ведь вы его принесли!» Она даже не спрашивала, она утверждала. «Как это случилось?» «Вот теперь, демен рассказывай», — кивнул мне Сандарк. Но у меня словно что-то застряло в горле. Одно дело рассказывать это другим троллям, а совсем другое матери, потерявшей сына. «Посмотри на меня, милый демен сказала женщина, подходя ко мне и поднимая мою голову за подбородок на уровень своих глаз. «Сейчас ты мне всё-всё без утайки расскажешь о том...» «Как тебе попал этот амулет? Хорошо?» И хотя Дагона явно не была магом воды и магии гипноза, соответственно, не обладала, был в её взгляде какой-то магнетизм, сопротивляться которому не представлялось возможным. Я покорно начал рассказывать о том, как мы прибыли в древесники, как нам это селение показалось странным, как мы в первый раз ускользнули от чёрного тумана, как нас перехитрили и взяли в плен как этот псих мучил Кермола. Орк на этом моменте расстегнул жилетку и продемонстрировал всем испрещенный шрамами живот. Как мы с Бальхиором дали ему отпор, и как Фрайсаж своей молитвой поставил жирную точку на его жизни. «Ему поэтому было так плохо ночью», — говорил я. «Слишком сильно это была молитва. Сотворив её просто так, без подготовки, Фрайсаж подверг себя сильному риску. Но в той ситуации иначе было нельзя». «И что, от него совсем ничего не осталось?» подозрительно спросила дагона «Что от него могло остаться?» вопросом на вопрос ответил я. Он уже длительное время поддерживал свою жизнь за счёт других. Фактически он стал нежитью, хотя и очень высокого уровня. От таких после смерти только пыль и остаётся, и то не всегда. С этими словами я невольно сунул руку в карман, нащупывая камень души Квазиуса. И снова пленник, последнее время сидевший тише воды, и ниже травы, взмолил о пощаде, что и неудивительно попадя в руки к догоне, та очень быстро проведёт нужные ритуалы на святилище вариликуса а тот вряд ли благословно отнесётся к его душе. Я по-прежнему не знаю, что мне с ним делать. Всё-таки, возможно, лучше будет разбить этот алмаз и отпустить его душу. Судить — удел богов, потому как лишь им доступно увидеть всю жизнь подсудимого, взвесить все поступки и вынести справедливый приговор Простым смертным такого не дано. «Что ж, благодарю тебя». «Лучше уж горькая правда, чем изматывающее безвестие», — кивнула она, после чего достала из своей косы кожаный шнурок и, сделав на нём несколько узелков, подошла ко мне и перевязала вокруг запястья. «Э-э», — пробормотал я, — «спасибо, конечно, но для чего это?» «Чтобы вы могли беспрепятственно продолжить свой путь дальше», — ответила она. «Я поручилась своей жизнью за твою порядочность». Я вспыхнул. Не умел я принимать такие подарки. Я потянулся было к шнурку, но тут Сундарк одарил меня таким взглядом, что почти физически стало больно. Пришлось оставить как есть. «Спасибо, конечно», — повторил я. «Но не слишком ли это опрометчиво поручаться жизнью за того, кого видите первый раз в жизни?» «Ну раз ты спрашиваешь...» Тагона, уже собиравшаяся было уйти, посмотрела на меня и усмехнулась. «Могу пояснить. Во-первых, Таркус — мой двоюродный племянник. И вчера вечером он поведал о твоей благодетели и о том как она помогла ему переосмыслить себя и измениться. Второе. Я знаю, что для тебя значат твои друзья, раз ты не побоялся ради них встать на колени перед даже несородичами для тебя, перед чужаками иной расы. И последнее. После того, что вы пережили в этой деревушке, ни у кого бы язык не повернулся упрекнуть тебя, если бы ты решил забрать с собой этот амулет в качестве наживы. А ты так не поступил. Мне кажется, этих причин достаточно. С этими словами... Дагона ещё раз остро на меня посмотрела, после чего удовлетворённо кивнула и сказала, «Поэтому я полностью уверена, что поступаю правильно. вступайте к своей цели дальше и ничего не бойтесь. Никто, даже самый ярый ненавистник иных рас, коих, к сожалению, хватает и среди нас, не посмеет тебя и пальцем тронуть». После того, как Дагона ушла, отпустил нас из Сундарк, как уже было сказано, хоть он и не видел успеха в нашем плане, но и не видел причин чинить нам препятствия и потому мы, пообедав, снова отправились в путь. Нашими провожатыми по-прежнему были Таркус и Зекард. Причем первый менялся почти на глазах. Мы не видели его всего сутки, но даже за это короткое время в его взгляде появились такие силы и уверенность, что невольно проникал с уважением, хотя даже не понимал его причины.